Глава 14 С вами новости Филиппинской Республики. Жизнерадостный ведущий помахал рукой телезрителям и продолжил свой репортаж. А теперь, дорогие зрители, ваша любимая рубрика «Чудные новости». На одном из островов нашей горячо любимой республики проплывающее мимо рыбацкое судно подобрало полуголого мужика. Вот фотографии. На экране появился снимок явно запуганного и довольно бледного бедолаги. «Что здесь такого?» — спросите вы. «А все здесь не так, и мы расскажем вам эту историю!» На экране снова появился жизнерадостный пузатый мужичок. По словам этого человека, он является подданным Российской империи, и, что удивительно, никто не может понять, каким образом он оказался на необитаемом острове в тысячах километров от своего дома. Но этой новости не было бы непривидимой переводчика. Того бедолагу отпоили нашим фирменным чаем от компании фили который вы можете видеть на всех прилавках магазинов всей нашей Великой Республики. На экране снова сменилась картинка, и зрителям показали счастливых людей, которые с огромным удовольствием заваривают чай, пьют его и что только с ним не делают. Но акцент все же на том, что такими счастливыми их сделал именно этот чай. Вот в чем залог успеха и счастья в этом мире. Чай Филимили позволил человеку расслабиться и прийти в себя, но не полностью. Ведь переводчик долгое время не хотел рассказывать нам то, о чем поведал этот мужик, и потребовал сначала вызвать психиатров. «По словам нашего странного гостя, он является верным слугой графа Змеева, и на остров его привели два огромных демона. Они просто выкрали его из империи, представляете? А потом доставили его сюда и принялись отдыхать на всю катушку». Ведущий искренне расхохотался, так как в подобный бред все равно никто не поверит. «Представляете, он говорил это с совершенно серьезным лицом, что эти демоны пришли туда, стали раскладывать палатку, шезлонги установили. Но на этом странности не заканчиваются!» — воскликнул ведущий. «Человек по имени Валентин поведал нам, что демоны взяли его не просто так». Он сделал загадочное выражение лица, но не выдержал и расхохотался. «Он был для них! Представляете?» Валентин поведал, что демоны заставляли его колоть кокосы, делать коктейли, а еще он был для них личным массажистом. В итоге это привело его к психической травме. На экране снова появилась фотография бедолаги, но уже размером поменьше. «Если кто-то узнает его...» «Просим обратиться в психиатрическую лечебницу номер 322. Он проходит там принудительное лечение, так как, сами понимаете, такое здоровый человек рассказывать не будет». «Вот и все новости на сегодня», — развел руками ведущий, его лицо стало серьезным. «Хотя, если вдруг окажется, что это все правда, его действительно похитили демоны...» Нахмурился мужчина и выдержал небольшую паузу, чтобы повысить градус напряжения. То история прекращает быть веселой и смешной. Впрочем, ха, этому человеку все равно не стоит расстраиваться. Ведь если он провел целый день, делая массаж демоном, значит он отличный массажист. А у нас на Филиппинах можно открыть массажный кабинет. В этом может помочь юридическая компания «Фикус». Юридическая компания «Фикус» — это надежность, скорость и залог успеха для дела вашей мечты. На этом экран погас. И на некоторое время в комнате повисла тяжелая, звенящая тишина. И что это было? Тишину нарушил пока еще спокойный голос начальника гвардии рода Змеевых. «Почему он на Филиппинах?» «Кажется, он единственный выживший из той группы», — неуверенно проговорил один из его подчиненных. «Если бы ему не удалось подкупить филиппинских санитаров в той лечебнице, мы бы об этом даже не узнали», — нахмурился начальник и почесал густую бороду. «Хм, вы ведь думаете о том же, о чем и я?» «Да, мне тоже интересно, чем он расплачивался с санитарами, если у него даже ничего нет», — задумался подчиненный. «Нет же, идиот!» — рыкнул мужчина. «Тот человек, которого мы должны были схватить, точно что-то знает о демонологии. И каков шанс, что у него поистине огромные познания в этом деле?» и что он причастен к катастрофе, которая произошла в лаборатории. Он стал быстро вышагивать взад-вперед по комнате. А еще гибель двух отрядов. Нет, дело точно не чисто. Нужно захватить его любой ценой. Но в следующий раз подготовиться получше. «Ну, на подготовку время есть», — усмехнулся кто-то. «Он уже вернулся в части, неизвестно, когда оттуда выйдет». «Новобранцев вообще редко оттуда выпускают». «Ты не понял», — помотал головой начальник гвардии. «У нашего господина куда больше возможностей, чем ты можешь себе представить. И если мы не можем пока достать этого выскочку, значит, смогут партнеры с другой стороны, если ты понимаешь, о чем я». «А ты уверен, что этот сможет нам как-то помочь?» — указал на беса с обломанными рогами. Тощий, побитый, едва стоит на ногах. Я посмотрел на Рэмбо, а тот лишь пожал плечами, мол, «Посмотрим!» «А на что тут смотреть? Передо мной стоят двадцать бесов, и каждый из них выглядит хуже, чем предыдущий, хотя и первого «свежим» не назовешь». Все какие-то грязные, убогие, потасканные жизнью. Одним словом, все как один убогие. Дожился. Прикрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. «Ладно, братва, будем с вами что-то делать. Все равно выбора у меня нет. Придется работать с тем, что имеем. Рэмбо, бери своих ребят и командуй. Сам знаешь, что надо делать». «Принял!» — вытянулся по струнке рогатый и стал раздавать указания своим подчиненным. А я начал оплату. Создал небольшой шарик энергии и пальцем запустил им в первого. Затем во второго и так прошелся по всем. Да уж, энергии пришлось потратить немерено. Но это во время боя, а сейчас на оплату труда этим бедолагам ушли сущие копейки. В моей ситуации приходится экономить, и раз есть некоторое время на подготовку, нужно его использовать для удешевления следующей схватки. И так за последние дни потратил даже больше, чем заработал. Потому о нормальных призывах даже не задумываюсь. И каждый раз приходится обходиться вот такими низшими существами, работать с которыми не так-то просто. Их слабость как правило, прекрасно и органично сочетается с беспросветной тупостью. В какой-то степени это даже хорошо, ведь вместе со слабоумием приходит и отвага, а еще они не умеют торговаться. Так что призыв идиотов всегда приятен. Скоро мне надо будет отправиться в зону боевых действий, и там уже экономить не выйдет. Там всегда нужны козыри в рукавах, и чем их больше — Тем больше шансов вернуться в часть и принести прапорщику трофеи. Потому в этот раз я обратился за помощью к Крэмбо. Именно он позвал своих знакомых сюда, и мне удалось сэкономить как минимум на призыве, поиске и переносе этих ребят в наш мир. От меня осталась лишь оплата по контракту, а она обычно составляет всего половину от затраченной энергии. В общем, дружить с некоторыми демонами. Довольно выгодно. Но кто же знал, что у него такой круг общения? Мог бы дружить с чуть более полезными демонами, с теми же стрелками или демоническими егерями. Вот они бы смогли устроить настоящую ловушку для врага. Ладно, жаловаться в любом случае поздно. Тем более, если учитывать, в какую сумму мне обошлись их услуги. Такие траты я вполне могу себе позволить даже сейчас. Потому будем работать с тем, что есть. Один бес поскользнулся и уронил автомат, отчего тот выстрелил и попал по рогам другому. Они стали ругаться между собой, а потом полезли в драку. Но Рэмбо быстро успокоил их. Возможно, недавно он был с ними одного уровня силы, но после этого Рэмбо получил свое имя, потому стал выше на голову. Причем буквально его рост и правда изменился. «Да уж, команда мечты!» Но даже так. Трупы довольно быстро отнесли за пригорок, карманы проверили и все ценное сложили в одну кучку, а оружие разложили на вытоптанной площадке, чтобы потом его не искать. Тогда, как я уселся за руль маршрутки, вспоминая, чему меня учили на тренировках. Да, водить меня не научили, но основные способы управления таким транспортом я теоретически знаю. Вот руль, его можно крутить, и машина будет менять направление движения. Две педали, но ведь их должно быть три. Впрочем, неважно. Так, теперь надо... Запустить двигатель. Как говорил старшина. Сейчас вспомню. Берешь... <как> Вставляешь... <как> В... <как> Затем... <как> И получается... <как> Разумеется, он говорил не совсем так. Все не касающиеся непосредственно темы запуска двигателя, нецензурные эпитеты, я запоминать не стал. Благо, с первой частью не пришлось даже разбираться. Ключ уже был в замке зажигания, и осталось только его повернуть. Затем подождал секунду, и под капотом мерно заурчало стальное сердце машины. Все, половина дела сделана. Осталось нажать «Сцепление», затем вставить первую передачу и... Другой вопрос. К такому меня армия не готовила. Она готовила меня к трем педалям. А вот насчет двух речи не шло. Так, вспоминаем инструкцию. Если отфильтровать красочные эпитеты, выходит, что в итоге нужно давить на правую педаль, чтобы поехать. А та, что левее, по логике, нужна для торможения. Но на случай ошибки оставил дверь открытой. Лучше сиганув снег, чем продолжу путь в никуда. Хотел посмотреть обучающее видео на телефоне, но сначала некоторое время не мог справиться с системой подавления сигналов. В этой машине установлена такая, чтобы жертва не могла вызвать подмогу. Но как раз в таких системах я неплохо разбираюсь. Ведь на тех же тренировках нас этому обучали куда лучше и подробнее. Скорее всего потому, что каждый и так умеет водить. Включил первое попавшееся видео, чтобы мне хоть кто-то объяснил, как привести в движение машину. На экране появился жизнерадостный паренек, и в следующие две минуты... Нет, он не рассказал, как мне стоит поступить. Зато поведал о необходимости пользоваться ремнем безопасности, включать поворотники и настраивать сиденье. А еще про зеркала рассказал но их я и так настроил заранее. Вот только поведал он об этом после рекламы тормозных колодок. Выругался и вбил в поисковой строке «Как управлять машиной». Мне сразу было предложено зайти на десяток сайтов, где обещали рассказать все в подробностях. И на первом из них пришлось прочитать про историю создания автомобилей. Кто был первым изобретателем колеса? Также узнал много новых типов автомобилей, а вот про управление так и не нашел ни одного упоминания. Хотя, может, дальше по тексту это там было, но меня слишком поджимает время, поэтому пришлось разбираться самому. Но благо, управление оказалось довольно простым. Главное не делать резких движений, и тогда... Бум! Маршрутка рванула назад, но я успел вовремя остановиться. Сбил всего одного беса, и теперь он сидит на заднице и мотает головой. Кажется, он даже не понял, что произошло. Зато я получил ценный опыт, и на этот раз сделал все правильно. Вскоре машина пришла в движение, и, плавно подруливая, я все-таки отогнал ее к какому-то полуразрушенному строению, спрятав от любопытных глаз. Затем закрыл машину, проверил все двери, после чего направился обратно к месту засады. Но вместо толпы бесов увидел там людей. Все в белой камуфляжной форме, с оружием в руках, ходят и оглядываются по сторонам. Всего человек пятнадцать, но все вооружены. Хотя сильными я бы их не назвал. Одаренный среди них всего один, да и тот низкого уровня. И про боевую подготовку тоже ничего хорошего не скажу. Стоят кучно и откровенно не понимают, что им делать. Скорее всего, их прислали просто в качестве доставщиков, тогда как основную работу должны были выполнить профессионалы. Об этом говорит новенькая машина с гербами на капоте и по бокам. Судя по ощущениям, В этой машине установлено специальное артефактное устройство — блокиратор магии. При моем нынешнем уровне силы даже такая безделушка может доставить немало проблем, потому попасть в эту машину мне как-то не хочется. И что мы имеем? А ничего, потому придется экспериментировать прямо на ходу. И эксперименты я решил начать с того, что приказал бесам атаковать врага. Многие ли выживут? Вряд ли останется хоть один. Но они знали, на что идут. Я им дал столько энергии, что даже после смерти каждый из них останется в плюсе. Потому никто возмущаться не будет. Тем более, учитывая, что я выдал бесам огнестрельное оружие, и Рэмбо показал, как им пользоваться, «Может, что-то даже получится». Отправил мысленный приказ Рэмбо, и тот повел свой отряд в бой. Они вырвались прямо из-под снега, направили автоматы и стали стрелять, даже не целясь. Это застало гвардейцев врасплох. И те тоже принялись палить во все стороны, не выбирая целей. Паника, хаос, пальба, крики. Все это смешалось воедино, и поле боя заволокло дымом от выстрелов. Я решил смотреть на это со стороны и не лезть. От меня там не будет никакой пользы, а вот получить десяток шальных пуль вполне можно. Даже в сотни метров оттуда пули постоянно свистели у меня над головой и впивались в снег. Бесы напали неожиданно. И это не только потому, что некоторые из них заранее закопались в снег. Все они находились в состоянии, похожем на невидимость. Правда, правильно было бы назвать это незримостью, но в момент атаки это заклинание сразу развеялось, и так даже лучше. Ведь поддерживать незримость довольно дорого. Энергии на подобные заклинания требуется ого-го. Но с началом перестрелки энергия тонкой струйкой потекла в мой источник, а я прикрыл глаза от удовольствия. Не люблю тратить, а вот накапливать энергию — настоящее удовольствие. У бесов закончились патроны, и они бросились в ближний бой. Тогда как оставшиеся вражеские солдаты принялись в панике перезаряжать свое оружие. Даже отсюда видно, как трясутся их руки, и как они пытаются вставить магазин, но ничего не выходит. И этих людей отправили за мной. серьезно. Скорее всего, мои похитители передали начальству, что объект безоружен и слаб, потому люди графа решили не перестраховываться. А зря, очень зря. Почему мне показалось, что все они слабаки? Да как минимум потому, что мои бесы справились со своей задачей, хотя не должны были. Причем двое бесов и Рэмбо умудрились выжить. Что еще более удивительно, самое смешное, как командир этого отряда кричал и пытался уползти назад, когда один из бесов шел на него с топором. «Нет, не надо, не забирай мою душу, прошу тебя!» Вот же идиот. «Когда тебя убивает демоническое создание, оно не забирает душу, это так не работает». Впрочем, он этого не знал и, кажется, умер от сердечного приступа, прежде чем топор опустился на его глупую голову. Так мы завершили битву, и пришлось убирать следы. И пусть энергия начала восстанавливаться, но я снова потратил немного, чтобы хоть как-то ускорить процесс. Ведь рано или поздно сюда прибудут новые люди графа, и подготовятся они явно лучше посидел полчаса в машине и помедитировал, так как это было необходимо для восстановления энергии. После чего вышел на улицу, проколол себе палец и на притоптанном снеге стал чертить сложный и довольно интересный круг призыва, состоящий из замкнутых друг на друга отдельных зацикленных магических цепочек. Сложно это выглядит не только на словах, но и внешне. Очень уж много символов используется при столь точном вызове лишь определенных демонических существ. Пока чертил, внимательно слушал переговоры по рации. Как обращаться с такой техникой, нас обучали в течение двух дней, информацию давали предельно понятно и подробно. Как настроить передатчик новосов на имперские частоты, как подключиться к переговорам врага, как зашифровать собственные передачи. Потому и с этой рацией разобрался в два счета, и теперь с ее помощью буду предупрежден о приближении противника. Спустя какое-то время создание кругов было завершено, и внутри кругов появились три старших беса. Они чуть выше, шире в плечах, но до демона пока не дотягивают но их отличительная особенность в другом. Старшие бесы не только сильнее своих младших собратьев, но и гораздо умнее. Да, в бою от них мало пользы, так как нет тех слабоумия и отваги, которые являются главным преимуществом обычных бесов, но зато с ними можно поговорить. «Для вас есть работа», — поприветствовал их. «Держите оплату и можете приступать». «Мало!» — ответил один из них. «Бери, что дают, и выполняй работу!» — возмутился я. «Мало!» — на этот раз ответили все трое. «Вы обнаглели?» Немного приоткрыл им свою душу, чтобы поняли, кто я. «Вы видели контракт и согласились на него. Значит, берите оплату и приступайте к выполнению приказа». Они продолжили молча смотреть на меня и даже не собирались браться за работу. «Хорошо, вот вам доплата!» — схватил три автомата и показал им. «Подойдет?» «Это не золото!» — помотал головой тощий бес. «Это лучше золото!» — воскликнул я. Но им так почему-то не показалось. «Доказать?» «Не дока! Договорить он не успел, так как я передернул затвор и произвел меткий выстрел прямо ему в колено. ха, -ха, -ха завопил поверженный бес, тогда как двое других попытались вырваться из круга и напасть на меня. Но куда там? — защитный купол сдержал все их попытки. «Решили, что я это не продумал?» — покачал я головой. «В общем, берите автоматы или уходите» с компенсацией, потраченной на перенос энергии. «Ну что?» «Да мы тебя сейчас!» — прошипел один из них, и я направил дул автомата прямо ему в лоб. «Да мы сейчас как? Уберемся тут! В обморок упадешь от чистоты!» Совсем другой разговор. Взмахнул рукой, и круги развеялись. «Можете приступать!» Они сразу побежали стаскивать трупы, параллельно обшаривая карманы и складывая все ценное в отдельные кучки. Одно удовольствие смотреть на их работу. В отличие от прошлых бесов, эти уделяют внимание любым, даже самым мелким деталям. А ведь обычные люди даже не догадываются, в чем заключается сила демонолога и какие вещи она позволяет творить. Например, Демонология позволяет мне спокойно сидеть в раскладном кресле, наблюдая за тем, как демоны выполняют всю физическую работу самостоятельно. Так что призыв демонов — это не только про сражения и битвы. В бытовом плане рогатые тоже бывают крайне полезны. Вещи в одну сторону, оружие и патроны к нему в другую, трупы в портал. И вот, спустя совсем короткий срок, Мы остались на абсолютно чистой полянке. Даже кровавый снег аккуратно припорошили чистым снегом из соседнего сугроба, а после притоптали его, чтобы не выделялся из общей картины. В итоге моей добычей стало три золотых браслета, на которые жадно смотрели демоны, и четыре тысячи рублей. А вот у спецназа денег не было. Зато оружие более качественное и дорогое. Помимо всего этого, всевозможные рации, переговорные устройства, телефоны, в общем, всякий хлам, который также пойдет на продажу. Мусор выбросили в порталы, тела тоже, тогда как оружие аккуратно упаковали в четыре спортивные сумки и забросили в маршрутку. Остался только их автомобиль. Но так как управлять сразу двумя машинами я пока не научился, просто поджег его. Сам же рассчитался с бесами и собрался сесть за руль микроавтобуса, но... «Компенсацию бы выплатить!» — недовольно пробурчал один из бесов. «Ты нашему колено прострелил!» «Ого! Какие слова узнали!» «Прострелил, говоришь?» — усмехнулся я. — Хозяин, дай-ка я сам организую выплату! — оскалился Рэмбо и, достав нож, двинулся к бесам. — Погоди! — остановил его. — Бригада работает неплохо. Они нам еще пригодятся. Создал сгусток энергии и кинул его раненому бесу. — Благодарствую! — поклонился тот, и спустя пару секунд все трое исчезли. Заплатил я ему не так уж и много, но считаю это справедливым, ведь они и правда выполнили работу отлично, уделив внимание даже самым мелким деталям. При всем желании тут даже гильзу не найти, не говоря уже о следах крови или еще каких-то уликах. Ладно, на этом можно отправляться обратно в часть. Хотя я ведь даже не поел. Впрочем, в нашей столовой тоже неплохо кормят. Потому сел за руль, запустил двигатель и на пассажирское сиденье запрыгнул Рэмбо. «Слушай, а ты уверен, что со мной хочешь?» — уточнил у него. «Я, если что, водить не умею. Думаю, как раз научиться по пути до части. Может, в свой мир пока перенесешься и отдохнешь?» «Мне и тут хорошо», — пожал он плечами. «Хм, новый нож?» — подметил Заткнутый за пояс клинок. «Ага», — довольно улыбнулся рогатый. Тогда как я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл ведь. Вышел из автобуса и открыл боковую дверь, после чего довольно быстро нашел нужную мне вещь. Даже не представляю, зачем она здесь. И не хочу об этом думать. «Вот, садись сюда», — воскликнул я. «Ну что это?» «И зачем?» — не понял Рэмбо. «Ты свой рост видел?» «Давай, в детском кресле тебе будет и безопаснее, и удобней. Прицепил кресло к сиденью автомобиля и дождался, когда Рэмбо усядется в него. «Совсем другое дело!» И на этом подарки не закончились. Прямо над приборной панелью, на обшивке, начертил кровью небольшую пентаграмму, а после подозвал к себе Рэмбо. Да «Дотронься!» — кивнул на пентаграмму. «В смысле?» — не понял он. «Зачем?» «Испугался, да?» На моем лице появилась улыбка, а демон действительно с опаской смотрел на созданный мною конструкт. «А вот и не испугался!» Рогатый потуже затянул красную повязку на лбу, после чего протянул когтистую лапу и... «И ничего!» Просто тусклая вспышка от активации заклинания. «И что это?» «Это твой личный портал», — пожал я плечами. Тогда как Рэмбо выпучил глаза и некоторое время не мог подобрать слов. «А что, так можно было?» «Представь себе», — усмехнулся я. «Этим переходом можешь пользоваться только ты. И вот как раз повод проверить». Протянул ему сверток. Рэмбо развернул тряпку и обнаружил пятнадцать новеньких армейских ножей, от чего чуть было не расплакался. «Это все мне?» У него задрожали губы. И когда я утвердительно кивнул, он подскочил со своего места и бросился в портал. Прошло около двух минут, после чего портал снова активировался. Оттуда выпал Рэмбо но уже без свертка. Домой отнес, значит, и хорошенько спрятал. «Благодарю, хозяин!» — воскликнул он и пристегнул ремень. «А что, демоны тоже почти люди. У них есть свое жилище, в котором они могут хранить свои личные вещи. Это вполне нормально, ведь где еще хранить то же оружие? Его легко можно потерять в бою» а на покупку нового не всегда хватает энергии или золота. Потому умные демоны всегда держат в запасе пару клинков. Тогда как если ты призвал демона, а он появился с голыми руками, значит, это слабый или глупый демон, который растерял все свои запасы, а приобрести что-то новое так и не смог. Ведь для такого нужно иметь хотя бы немного энергии. Ну или золото, оно у демонов в ходу. И вот что странно, я знаком со многими школами призыва, не только из демонологии. И во многих из них призвать существо можно за серебро или платину. А демонам плевать, они ценят только золото. И еще несколько редчайших металлов. Светлые обычно любят мифрил, тогда как демоны больше золота любят только адамантий. Но, увы, эти два металла ценятся во всех известных мне мирах, и добыть их совсем нелегко. А ведь когда-то я мог потратить 400 килограмм золота на один мощный призыв и сделать шесть таких призывов за день. Но это было по молодости. Последние пару сотен лет я вообще не платил золотом. Ведь энергии хватало на призыв любого демона, даже высшего порядка. Далее мы с Рэмбо отправились обратно в расположение части. Можно было поколесить по городу, но так как я в первый раз за рулем, решил не рисковать здоровьем граждан. И так несколько раз пролетел на красный свет светофора, пару раз выехал на встречную полосу и даже умудрился превысить скоростной режим. Но о последним я узнал от полицейского, что остановил меня. «А, военный!» — махнул рукой полицейский, едва заметил мою форму. «Проезжай!» «Даже не оштрафуете?» — удивился я. «Ты из демонов войны, у тебя и так нелегкая жизнь!» — помотал он головой. «Проезжай, но будь осторожен, демон!» Даже не знаю, радоваться мне этому или, наоборот, расстраиваться. Очень уж много было сочувствия во взгляде того человека. Впрочем, зато не пришлось платить штраф, и всю оставшуюся дорогу в благодарность доброму полицейскому я не превышал скорость. Стрелка на спидометре замерла на 15 километрах в час, и я старательно поддерживал ее в этих пределах и эти мои старания поддержали другие водители. Они ехали позади с той же скоростью и сигналили мне, чтобы выразить свое восхищение моим уровнем вождения. Даже не знаю, сколько времени у меня заняла обратная дорога. Я просто смотрел перед собой, изредка отвлекаясь на карту, и в какой-то момент уперся в контрольно-пропускной пункт, где стоял и вальяжно подтягивал сигарету все тот же боец. «А чего ты так рано?» — искренне удивился он. «Так проголодался», — пожал я плечами. «А в городе не кормят, что ли?» — усмехнулся боец. «В столовой как-то привычнее». «Вот же ненормальный!» Ха -ха! «Карась слыхал?» — он обернулся и крикнул своему товарищу. «Он наше хрючево городской еде предпочел!» «Сам ты ненормальный!» — махнул на него рукой. «Там же пюрешечка, котлетки, компотики. м, -м, -м и все бесплатно!» «И тебе не надоела такая еда?» — почесал он затылок. «Вот точно зажрались!» — вздохнул я. «Да, видимо, они никогда не питались в мирах Средневековья. Вот где настоящее хрючево. А тут питаются так, как не всякий барон себе может позволить». С машиной оказалось все просто. Никто не проверял никаких документов. Так как не будет же солдат угонять чью-то машину, чтобы добраться до части. Просто указали, где находится парковка для солдат, и даже помогли припарковаться из-за опасений за другие машины. А следом я отправился прямиком к прапору. Пусть уже наступил вечер, но я нашел его в хранилище. Вежливо постучался в дверь, услышал грозный мат, который прекратился только после того, как прапор увидел меня на пороге. «Прошу прощения, но у меня деликатный вопрос». «Обычно солдаты не могут вот так спокойно приходить в нерабочее время», — вздохнул он. «Точнее, могут, но я их сразу на лоскуты рву, пусть и словесно, а то бесят». «Важных людей от работы отвлекать!» Деревянкин улыбнулся. «Но ты мне нравишься, так что заходи!» Он впустил меня в комнату и окинул взглядом. «Ну, что за деликатный вопрос?» «Могу ли я сдавать оружие?» «Ты там что, в городе, головой ударился?» — нахмурился прапор. «Ты ведь уже сдавал, и не раз!» «Конечно, можешь!» «Неужели так отупел?» «Нет, вы не поняли», — замотал я головой. «Оружие, добытое в боевых действиях, сдавать я могу, а добытое в городе». А -а -а", спустя несколько секунд размышлений уточнил он. «Ты о чем?» Вместо слов достал из сумки четыре автомата и положил их на стол. «То есть ты был в городе, нашел оружие и решил сдать?» Снова уточнил прапор, а я в ответ кивнул. «Скажи мне, как ты прошел медкомиссию? В частности, психиатра. Подкупил ведь, да?» «Я все в этой жизни видел. И чаще всего солдаты пытаются пронести в город все, что только получится. Чтобы там продать». Ведь в городе цены куда выше, пусть это и незаконно. Но я в первый раз вижу человека, который тащит из города в часть». «Я ценю вас как делового партнера, потому и обращаюсь только к вам», — пожал я плечами. «А еще ты ценишь то, что я не буду задавать вопросы, откуда все это», — усмехнулся прапор. «И это тоже». «Да...» «И с кем же ты так повздорил, что добыл аж четыре автомата?» — задумчиво проговорил Деревянкин. «Почему четыре?» — возмутился я и поставил на стол остальные сумки. С гранатами, пистолетами, клинками и остальными винтовками. «Пожалуй, теперь я точно не хочу знать», — замотал головой прапор. «Давай просто опишу это приму, и на этом закончим». Так и завершился этот полный событий день. Теперь я лежу довольный и улыбаюсь. А почему не улыбаться, когда в столовой был малиновый компот? Не жизнь, а сказка. И ведь на этом хорошие новости не закончились. Меня вызвал кардиналов и сообщил приятную новость, что завтра я иду в одиночный разведывательный рейд. Потому засыпаю я с приятнейшими мыслями о завтрашнем дне. И что-то мне подсказывает, что он будет очень насыщенным. Только прилег, только закрыл глаза, как услышал странные звуки прямо над ухом. Пс! Пс! -пс. Открыл глаз и увидел прямо над собой Рэмбо. Хозяин! Прошептал он, я автомат принес. Иди продай. Проморгался и смог разглядеть в темноте, что тот действительно стоит с автоматом в руках. «Ты где его взял хоть?» — удивленно проговорил я. «Вон, в углу стоял!» — пожал тот плечами. «Твою ж мать!» — выругался и прогнал демона со своей кровати. «Мы так не поступаем! А ну, верни автомат на место!»